Глава 12 Не успели мы пережить приезд драконихи, как на следующий день особняк на Гроссвенстрит подвергся нашествию Виверн. Проще говоря, нас навестила леди Виверхам с двумя дочерьми. Произошло это ранним утром, когда мы с Недом сидели за завтраком. Фонтеро еще не спустился, а леди Эллен предпочитала завтракать у себя. Миссис Бонс только что отнесла ей наверх кофе с бисквитами. Стоя возле буфета, на котором исходили парам тяжелые блюда под серебряными крышками, я пыталась сделать сложный выбор между омлетом и гренками с печеночным паштетом. Тут-то меня и настиг Уолтер – сходу накинувшись претензиями по поводу моей новой подруги Клариссы. Моей подруге? Ошламленной этой новостью, я хлопала глазами не знал что ответить. Может, когда-нибудь она и станет хозяйкой этого дома. Но все равно ей не следовало упрекать Агату в недобросовестности. Агата и так работает за троих. Она же не виновата, что Фонтерою пришлось распустить почти всю прислугу. Слово за слово мне удалось вытянуть из него, что Клариса вчера ласково попеняла за пыльную мебель в гостиной. Странная обыча для прислуги брать лишний выходной, когда дом зарастает грязью. Горничная, всегда добросовестно относившаяся к своим обязанностям, очень расстроилась. Мне тоже показалось, что вчера вечером Агата была слишком тихой, но я приписал это банальной усталости. Нам всем пришлось изрядно поволноваться. «Поверь, мои отношения с леди Эмберли очень далеки от дружеских», — попытался я успокоить разбушевавшегося Неда. «Зачем она вообще лезет не в свое дело?» «Лорд Фонтеруй сказал бы, что она хочет только добра», – съязвила я. «Да ничего она не хочет. Ей нравится показывать свою власть над людьми. Вот и все». В этот драматический момент в комнату вошел Батлер, объявив о приезде леди Виверхэм. Выглянув в холл, я сразу же узнал ее тучную фигуру. Сегодня она была без тюрбана, но ее утренний сине зеленый туалет, отделанный пышным кружевом, производил не менее сильное впечатление». Во внешности этой леди было что-то экзотическое. Ее сопровождали две хорошенькие девушки с круглыми карими глазами и пушистыми локонами цвета имбиря, одетые в одинаковые муслиновые платья. Стоило мне их увидеть, как тут же захотелось прокрасться наверх и запереться в комнате, сославшись на головную боль, внезапную простуду, тиф, холеру, да что угодно сойдет. Что мне с ними делать? О чем говорить? Любая тема казалась слишком неловкой. Вряд ли им будет интересно узнать, например, о нелепой гибели пивовара, утонувшего в чане с горячим суслом, или о поимке одного головореза Ринца на Флитбридж-стрит, в драке с которым Уолтер проявил небывалый героизм. Эта история пользовалась большим успехом в «Золотом лососе», нашем любимом пабе, но для светской гостиной явно не годилась. «Фанни, дорогая!» – вдруг послышала с лестницы. Там стояла Элейн в пеньюаре и круженом чипце. «Элейн!» Встретившись на середине лестницы, пожилые дамы радостно обнялись. Надо же, Лидия Лэн и Виверна оказались старинными подругами. Спустя полчаса они сидели рядышком на софе в голубой гостиной, с удовольствием обмениваясь свежими сплетнями. А мы с Селиной и Селией уютно устроились в уголке, где стояла старинная фортепиано. Принимать визит оказалось вовсе не страшно. Одно мне непонятно, зачем называют дочерей похожими именами, если их и без того сложно различить. Сёстры были похожи, как две горошины в стручке. За исключением маленькой неловкости, вызванной этим обстоятельством, всё шло отлично. Усевшись за пианино, девушки болтали за троих, а моих познаний в музыке как раз хватало на то, чтобы вовремя переворачивать ноты. Я кивала, улыбалась и краем уха старалась прислушиваться к разговору старших дам. Брэкнелл женится на мисс Филдинг. Это уже решено. На мистера Ретуэя Я бы тоже не рассчитывала. Он страдает от хронического истощения кошелька и уже третий год пребывает в поисках богатой наследницы», рассказывала Виверна. «Что поделаешь, дорогая Элен? Хорошие мужья не растут как грибы под каждым кустом?» Очевидно, дебют своих дочерей здешние дамы планировали так же тщательно, как мистер Тревор операцию по поимке преступника. Удивительно, как в Вашингтауне еще уцелели холостые мужчины. Моя персона тоже удостоилась обсуждения. — Милая девочка, очень милая девочка, — говорила леди Виверхам, бросив на меня быстрый взгляд. — Не знаю, почему оказываете ей покровительство, но если она из фонтероев, то явно родилась в рубашке, и вам будет совсем нетрудно выдать ее за приличного джентльмена. Разумеется, своей родственнице Фонтерой не мог предъявить внезапно объявившуюся новую кузину. Как я слышала, он наплел леди Элэйн, будто я дочь его покойного близкого друга, о которой он якобы обещал позаботиться, когда она достигнет совершеннолетия. Мне было очень неловко лгать такой достойной женщине, как Элэйн. Но я утешала себя, что это делается ради благого дела. Кроме того, мой маскарад не должен был продлиться долго». От приступа самоедства меня отвлекло веселое восклицание Селины. Или, возможно, Селии. На днях мы собираемся погулять в текучих садах. Надеюсь, вы с Лидией сможете к нам присоединиться. Эта новость заставила меня позабыть обо всем на свете. Текучие сады – одно из трех чудес Эшентауна, по легенде, доставшиеся нам от сидов. Другими чудесами были театр «Дримхилл» на «Кливленд Плейс», И кладбище возле Торнийского бадства где изредка можно было встретить туманного человека или Джека на пружинах, таинственных, пугающих созданий, не принадлежащих к нашему миру. Текучие сады, или фойери-гарденс, как их еще называли, представляли собой гигантскую оранжерею под открытым небом, площадью несколько акров, где даже в стылую зиму царила вечная весна. Теплая атмосфера поддерживалась магическими накопителями – Серые каменные монолиты были установлены по всему периметру парка. Между ними колебалась мутная магическая завеса, удерживающая тепло и не позволяющая взгляду проникнуть внутрь. Если коснуться столба ладонью, можно было почувствовать глубокий монотонный звук, причем каждый монолит звучал по-своему. В детстве я могла часами так развлекаться. Когда выпадал удобный случай, наша стая косорванцов подолгу торчала возле Фейри Гарденс, надеясь, что в завесе откроется хоть крошечная прореха. В конце концов нас прогонял сторож, косматый черный мужик, похожий на медведя, ставшего на задние лапы. Наше присутствие почему-то выводило его из себя. Стоило ему увидеть хоть одного оборвыша, как он тут же раздражался с проклятиями, потрясая устрашающей метлой. А теперь он мне не страшен. Улыбнувшись Селине или Селии, кто их разберет, я искренне ответила. Разумеется, мы будем очень рады. Приездом леди Элэйн дом на Гросфин-стрит словно проснулся от спячки. стряхнулся распахнул чистого мытые глаза окна, принялся насвистывать сквозняками в прежде наглухо запертых комнатах. С мебели и картин снимались белые марлевые чехлы. По коридорам сновали уборщики, нанятые в помощь батлеру и Агате, несмотря на возражения мистера Тревора. Многоярусную люстру в самой большой гостиной освободили от холчевого чехла, спустили вниз и почистили – так что ее подвески засверкали, словно россыпь бриллиантов. Миссис Бонс ежечасно советовала с Элейн по поводу праздничного меню, постоянно пробовал новые рецепты и каждый вечер подчевала гостей таким количеством блюд, что Нет Уолтер закатывал глаза и грозился привести сюда Винса. Лидия Лэн была полна решимости устроить небывало роскошный прием, о котором еще долго говорили бы в городе. От ее зоркого хозяйского взгляда не ускользала ни одна самая незначительная деталь. Спасаясь от неуемной энергии своей тетки, Фонтерой попытался укрыться в библиотеке. Однако стоило ему устроиться в кресле с томиком инкварта в руках и плеснуть стакан золотистого виски на два пальца, как в комнату заявил Сэлэйн, бормоча что-то о столах для виста. «Я так и думала, что сюда прекрасно поместятся два стола», удовлетворенно сказала она, зирая помещение. «Хорошо, что я сохранила свои связи. Я знаю двух-трех старых ворчунов, готовых приехать куда угодно, чтобы сыграть в вист. Они еще те зануды, но их присутствие придаст вес вечеринке». Эллен воодушевленно прошлась по комнате. «Нужно будет еще нанять небольшой оркестр, чтобы он услаждал наш слух спокойной, тихой музыкой. Или нет, пусть лучше сыграют пару контрадансов А может быть даже вальс? Как ты думаешь, Кеннет, это не слишком шокирует наших почтенных Матрон?» «Я не нахожу в вальсе ничего шокирующего», – пожал плечами Фонтерой. «Его танцуют даже на ассамблеях у Однако он может шокировать, если ты вальсируешь с девушкой, похожей на живое пламя». Взволнованное лицо Энни снова встало у него перед глазами, и Кеннет поспешно отхлебнул виски, прячаясь за стаканом от слишком проницательного взгляда своей тетки. «Да, вальс любую самую занудную вечеринку сделает неожиданно модной», – воскликнула Элэн, захлопав ладоши. «Решено. Кстати, я еще хотела уточнить насчет напитков. Мне заказать их у Мартина?» «Конечно нет. Мой погреб в вашем распоряжении, как и весь остальной дом. Я бы только хотела оставить за собой эту комнату, если вы не возражаете». «Пойду поищу Батлера. Он обещал что-нибудь придумать насчет навеса над парадным входом», сказала Элэйн, полностью проигнорировав просьбу Кеннета насчет библиотеки. «Почему бы вам не взять себе в помощь Энни? В ней таится масса энергии, которую было бы полезно направить в мирное русло», предложил фантерой «И, возможно, это хотя бы на время отвлечет ее от других авантюр». «Энни сейчас пишет карточки для приглашений. Она мне нравится. Ты правильно сделал, что взял ее к нам». «Ручаюсь. До ее приезда этот дом был похож на унылую гробницу». ода на тихую, уютную гробницу с отлично подобранной библиотекой». — саркастически заметил граф. — Но Кеннет, этот пансион, в котором она воспитывалась, что с ним не так? Бедное дитя, да она, должно быть, росла в монастыре. — Кстати, мне не нравится твой кашель, — нахмурился Сэлэйн. — Знаешь, дорогой, воздух Эшентауна для тебя явно вреден. — ничего страшного, — прохрипел Фонтерой, пытавшийся за кашлем скрыть приступ смеха. — Ты говоришь, в монастыре? — Вчера мы выезжали в Сэрпент-парк. Я была поражена, как она радуется развлечениям, которые девушки ее возраста считают самыми обыкновенными. А потом мы прогулялись по Форланд-стрит, и мне пришлось приложить массу усилий, чтобы уговорить ее купить себе перчатки. У Эйни какой-то пунктит насчет того, что ей не следует тратить твои деньги. Фонтерой скептически вздернул бровь. Я желаю ей как можно скорее избавиться от этого предрассудка. Значит, вы побывали на Форланд-стрит? Могу себе представить, как лавочницы и модистки обрадовались твоему возвращению. Я помню, что мадам полхам передавала тебе горячий привет еще три года спустя, после того, как ты уехала в Апнор. О, спасибо, что упомянула о ней. Я хотела заказать у нее новые скатерти. Старые уже никуда не годятся. Кеннет с грустью подумал, что ему придется подыскать себе другое убежище на ближайшую неделю. Кажется, в особняке осталась лишь одна комната, свободная от притязания леди Элленн. «Кабинет Амброзиуса». «Вы были не вполне правы», сказал он, входя к волшебнику с двумя книгами под мышкой. «Этот дом был хорош для одного дракона, но слишком тесен для двоих». Грав заметил, что стол, за которым обычно работал Амброзиус, сегодня был необычно пуст, а сам волшебник странно задумчив. В середине стола на расчищенном месте одинок стоял круглый хрустальный флакон. В воздухе расплывался терпкий медовый аромат и звучали отголоски магии – что вроде призрачного шепота по ту сторону слуха и разума. Фонтерой так и замер на пороге. Неужели у вас получилось? О, нет. Амбрузия встрепенулся и снова поник. Это зель не для вас. Это, скажем так, альтернативный вариант решения проблемы. Интересно, и какой же? Вы никогда не думали, что вместо того, чтобы подавлять себе дракона, можно избавиться от проклятия раз и навсегда? В пророчестве не зря говорится о девушке. Фонтерой отмахнулся, пожав плечами. Не в моих обстоятельствах сейчас ухаживать за девицами. Да и нет у меня времени на это. Погодите, так это любовное зелье? Вы серьезно? Собираетесь попотчевать какую-нибудь глупышку настойкой из драконьей крови, чтобы уберечь меня от превращения в дракона? Какая ирония. Примечание. Драконьей крови алхимики называли камень с острова Суматра, которая действительно была одним из ингредиентов любовного зелья. Рассмеявшись, он положил книги, подошел к камину и принялся разбивать тяжелыми щипцами крупные углевочеки. Амброзиус, насупившись, молча сидел у стола. «Я давно уже бросил попытки отделить доброе от злого, чтобы не лгать самому себе», — произнес волшебник усталым, натряснутым голосом. «Я видел, как доброе намерение приводит к страшным последствиям. Видел и обратное». «Так вы не шутите?» Фонтеруев вздернул бровь, обернулся. «И кому же предназначается этот флакон?» Оба, вероятно, одновременно подумали об одном и том же человеке. И Амброзиус невольно отпрянул под взглядом побелевших от ярости драконьих глаз на лице воспитанника. Он поспешно отградился столом, вдруг с пронзительной ясностью сообразив, что находится в дальней глухой комнате, наедине с почти что драконом. Даже воздух в комнате звенел от гнева. Но Фонтерой, тяжело вздохнув, все же справился с собой – Он отошел от камина, аккуратно прислонив искорюженные щипцы к стене. «Вы что же, полагаете, что у меня нет чести?» спросил он тихим голосом, который был страшнее любого крика. «Вы думаете, что я способен нарушить слово, данное Кларисе, и соблазнить невинную девушку, чтобы спасти свою шкуру? Не только свою!» сердито буркнул волшебник. «Вы забыли про Сацилию? Слишком многое поставлено на карту. Кроме того, Энни молода, она легко это переживет». Семнадцать лет даже полезно попробовать разбить себе сердце. Хотя брать того, чтобы убедиться, что дело того не стоило. Фонтерой криво улыбнулся. «Вижу, что в женщинах я разбираюсь получше вас, мой ученый друг. Вероятно, сказывается богатый опыт. Взять хотя бы Энни. Вы хоть раз пробовали бросить взгляд за панцирь из шуточек и показной бравады, под которым она обычно прячется? Хоть раз видели ее? Настоящую?» а вы тихо спросил волшебник, снова усаживаясь обратно. Фонтерой тяжело опустился на стул рядом с ним, положив на стол сцепленные руки. «Знаете, что меня в ней восхищает? Ее смелость жить настоящим, всей душой проживать текущий момент. Мало кто решается на это. Мы мастерски научились избегать жизни, застревая в прошлом или откладывая ее на будущее». А вот Энни не боится, несмотря на то, что прежняя жизнь в крече наделила ее немалым цинизмом. Отравила тоской и страхом одиночества. И вы хотите, чтобы я с ней так обошелся? Даже не думайте. Ему вдруг захотелось уйти. Проклятый флакон, маячивший перед глазами, казалось, источал удушливый, приторный аромат гнилых плодов. Вся эта комната, пропитанная любовными чарами, кружила голову и довела на виски. «Где же вы предпочитаете прятаться от жизни?» «В прошлом или в будущем?» – спросил Амбрузиус, рассматривая свои пальцы так, словно видел их впервые. Фонтерой, уже направившись к двери, оглянулся. «Но мое будущее будет очень коротким, если вы не приготовите, как обещали, действенное средство, способное любого человека превратить в бесчувственное бревно. Я очень надеюсь на вас, господин Амбрузиус. Только, Эни, пожалуйста, оставьте в покое». Когда за графом закрылась дверь, волшебник горестно покачал головой. Этот молодой упрямец скорее умрет, чем пожалуется на что-то. Но Амбрузиус не зря обладал зорким взглядом лекаря, и вид подопечного сказал ему о многом. Скованные движения, влажный отпут виски, тени под глазами и закушенная губа, когда он выпрямился, разбудив огонь в камине. Все это говорило о том, что неведомый злопыхатель начал эксперимент с амулетом, Возможно, он хотел чего-то добиться от фантероя или просто издевался. Бывают же такие извращенные натуры, которым нравится чувство власти над другим человеком. Взяв флакон, Амброзиус открутил крышечку и наклонил его над камином. Несколько капель зашипев, упали в серую золу. В воздухе сильнее запахло розами и сандалом. Закурился розоватый дым, свернувшись на миг в лукавое большеглазое лицо с остреньким подбородком. Лицо это было волшебнику хорошо знакомо. Немоя, его бывшая коварная возлюбленная. Один миг, и все исчезло, остался только аромат, тяжелый и сладкий, как ее духи. «Это даже не было бы запрещенным вмешательством», сердито сказал волшебник в глухой и нутро камина. «Просто чуть-чуть подтолкнуть события, а теперь придется идти длинным путем, я понятия не имею, сколько у нас осталось времени». Передумав, он закрыл флакон и сердито сунул его на каменную полку. Вернулся к столу, достал свертки с лечебными травами, вынул из блистеров несколько разноцветных таблеток, сыпал их в ступку. Взял в руку тонкий мелок и вздохнул, пытаясь сосредоточиться. Для предстоящей работы следовало отринуть гнев и жалость, приведя свой дух в состояние внутреннего равновесия. Несколькими точными штрихами Амброзиус нарисовал на столе правильный шестиугольник и разложил в его углах разные травы, сообразные их предназначению. Потом закрыл глаза и замер собирая вокруг себя тишину магии.